Часть вторая. Процесс осмотра немного затянулся по понятной причине. Когда мы отдыхали, я ее спросил. «Ты вообще что хотела?» «Поговорить с тобой?» «Рассказывай. Какие проблемы?» «Мы с девочками хотим выкупить техту. «Зачем она вам?» «Отремонтируем и продадим». «Она дорогая. Нужно только запчасти для двигателя найти и Искин под нее». «Где ты это все найдешь?» Искин нашла на планете, но с ним проблема – Он взломанный А запчасти можно у аширцев заказать. Они у них есть, я узнавала. Кроме того, нам не хватает кредов для ее выкупа. Мы хотели предложить тебе, чтобы ты выкупил ее вместе с нами. Продать вы ее потом кому хотите? Думаю, это не проблема, и в рабочем состоянии она продастся. Я подумаю над твоим предложением. Подумай. Только наложи пока блокировку, чтобы кто-нибудь не выкупил ее. Сделал. Если не захочешь участвовать, дай мне время, я найду еще кого-нибудь». «Хорошо». Когда она уходила, то вышел проводить ее до приемной. На выходе они обменялись недружелюбными взглядами с Эллой. «Похоже, что-то не поделили, или Элла не пускала ко мне». Обдумав ее предложение, решил поучаствовать в выкупе яхты. Креды были, и нужно их куда-то вложить. Для чего вечером заглянул на тяжелый крейсер «Клэри». «Слушай, я обдумал твое предложение и решил согласиться». «Это хорошо. Нам не хватает тысяч двести, не меньше, как у тебя с финансами». «Нормально, столько найду. Если будет нужно, в банке кредит возьму». «Думаю, тысяч двести уложимся. Основная проблема — это Искин. Он, как я поняла, снят с разбитого флайера, и кодов доступа от него нет». «Зачем он такой? Его же взламывать нужно. Может, у тебя есть возможность его взломать?» «Понимаешь, возможность есть. Вот только не знаю, согласится он или нет. Он работает на СБ и засекречен. Все наши разговоры слушаются, и он опасается проблем». «Это плохо. В этом вопросе я на тебя рассчитывала. Если бы я мог, то помог. Но от меня, к сожалению, ничего не зависит. Поговорю с ним завтра. Возможно, получится что-то сделать, но это не самое сложное. Думаю, хакера можно найти на планете». Что тогда сложное? Понимаешь? Дело в том, что за мной неусыпно следит финансовый контроль. И я могу только перекинуть тебе деньги в самый последний момент, чтобы ничего не испортить, и они не заблокировали покупку. Договариваться по выкупу с финансистами ты будешь сама. Там я никак не должен фигурировать. Хотя в целом, чем смогу, тем помогу, конечно. Конечно, я все сделаю сама, не переживай на этот счет. Тогда скинь мне информацию об Искине и кто его продает. Он точно подойдет для этой яхты? Точно, я проверяла. Он, конечно, сильно устарел, но подойдет и работать будет. К сожалению, здесь на планете есть только такой вариант. Можно, конечно, заказать у Аширцев, уже раскодированный, но он будет три раза дороже. Сколько за него просят? 50 тысяч. За невзломанный и непонятно в каком состоянии Это еще девашева. Посмотрел на ссылку в Планетарной сети, которую она мне дала. Модель Искина Сандео 15977. Сильно устаревшая. Такие уже лет 50, как не выпускались. Лера, он же совсем древний. Ему лет сто, никак не меньше. Нам какая разница, сколько ему лет. Лишь бы работал. У того, кто купит яхту, креды есть, а он купит себе новый, современный Искин. А нам нужно только привести его в рабочее состояние. Ты, конечно, права. Вот только он уже сто лет не работал где-то пылился на складе. И в каком он состоянии, непонятно. Может, его место давно на свалке. Ты тоже прав. Нужно это все обговорить. Прежде чем покупать, нужно хакера найти. Когда ты поговоришь со своим хакером, он не мой АСБ, завтра вызову его и поговорю. Тогда потом отправь мне сообщение, какой будет результат. «Хорошо. Модель яхты мне скажи. Она аварская. Называется Тысячелетие Олдана. Ходовая модель из яхт семейства Олдана. В инженерной базе ничего не нашлось по этой модели, впрочем, неудивительно». Посмотрев все эти данные производителя, узнал, что модель относится к самому малому классу яхт. Их ремонтом занимались техники. Данная модель у производителя практически пустая, без внутренней отделки. Стоило 10 миллионов. Трофейная была уже далеко не новая, с двумя пробоинами в корме и множеством различных повреждений корпуса. Финансисты оценили ее в 700 тысяч. Подобные у Аширсов стоили 2-3 миллиона в зависимости от состояния и внутренней отделки. За такую цену ее, конечно, здесь не продать. Но Лера рассчитывала удвоить наше вложение. У меня сложились сильные сомнения на этот счет, но я решил рискнуть. Доверившись ее чутью. Утром я решил не откладывать разговор с л и сразу вызвал его. Он удивленно посмотрел на меня. «Ты вернулся?» «Конечно». «Подумаешь, улетел на несколько дней?» «У нас болтали, что ты совсем сбежал». «Не сбегал, я просто слетал поработать и развеяться». «Так слетал, что за тобой хотели погоню посылать?» «Что, серьезно так было?» «Рассматривали такой вариант, как я понимаю». «Интересно, на чем они собирались меня лететь искать?» «Этого я не знаю. Вся ударная эскадра была со мной. Здесь остались только поврежденные рейдеры. Наверное, поэтому и не полетели. Как слетал?» «Отлично слетал. Все, что хотел, сделал. Пиратов уничтожил. Обломки линкора притащил». «Интересное у тебя там развлечения «Скучно. Каждый день одно и то же». Приходишь на работу и начинаешь разбираться с проблемами станции. Ты еще не знаешь, что такое скучно. Мне вообще никуда не выйти. Сижу тут, как в тюрьме, под замком и охраной. Что, вообще никуда не выпускают? Иногда можно походить по магазинам что-нибудь купить. Как насчет девочек? Сходить в бордель? Какой бордель? Откуда ему здесь взяться? Что, совсем никак? Никак. Так нельзя. Ты так совсем засохнешь. «Что сделаешь?» «Я здесь один сижу, и у меня нет красивой помощницы, как у тебя». «У меня ничего нет целой, она всего лишь моя помощница, не больше. «Говорят, у тебя и так хватает подружек». «Последнее время тоже стало как-то плохо». «Все равно лучше, чем у меня». «Ладно, не будем о плохом. Как у тебя дела с базой?» Закончил учить второй уровень, начал третий. «Почему она так медленно учится?» «Потому что большая и очень сложная». Некоторым вообще не дано. Выучат, а пользоваться не могут. Почему? Точно не знаю. Вроде нужен аналитический склад ума. Когда ты успел второй уровень выучить? Учил под разгоном, пока летели в гиперпространстве. Тогда уже можно начинать обучаться. Хотел тебя попросить взломать иск. Но это не по работе, а так, частный заказ. Ты же знаешь, что не могу. Но ты можешь сам уже это сделать, а я помогу тебе в этом вопросе. «Для тебя это будет это первый опыт по взлому». «Ты уверен, что смогу?» «Говорю же, я помогу и подскажу». «Пока лови мою программу для взлома и коллекцию вирусов». «Вот ссылка, где они хранятся в сети». «Также логин и пароль для входа». «Лучше это все иметь у себя на нейросети». Зашел туда и посмотрел объем. «Не влезет на нейросеть, у меня там уже много чего по инженерии хранится». Пока учишься, можешь не хранить, но потом нужно будет хранить все на нейросети. Тебе придется установить себе дополнительный имплантат-модуль на увеличение памяти. У тебя какая нейросеть? Есть возможность установить? Не знаю, есть или нет. У меня установлена вторичная инженерная нейросеть поколения 5+. Почему так? Она же старая. У меня выбора не было. Сильно подозреваю, что флотские нашли на планете, то и установили. «У нас здесь нет представительства компании «Нейросеть».» «Можно было заказать». «Можно. Вот только кому я нужен?» «Меня взяли от безысходности. Инженер пропал. А те, кого послали сюда, до сих пор отдыхают в Аширской тюрьме». «Что значит «кому нужен?» «Ты забыл. Я дикий. И это был своего рода эксперимент». «Назывался он... Давай попробуем. Получится из него что-нибудь уже хорошо». А если нет, тоже ничего страшного. У тебя всего два слота на нейросети под имплантаты. Откуда ты это знаешь? Посмотрел данные в сети. Можно два имплантата установить? Да, всего два. У тебя старенькая нейросеть. Хорошо, что вообще есть такая возможность. А то я опасался, что придется нейросеть менять. Не придется. Но учти, стоят они немало. Цены на них от миллиона начинаются. «Понимаю, что недешево». «Тогда копи креда на имплантат». «Считай, уже начал». «В общем, сегодня разбирайся с тем, что я тебе дал, а завтра уже попробуешь на Искине». «Он пока на планете». «Тогда, когда его доставят». «Завтра с тобой свяжусь». Отправил сообщение Лере. «Он отказался, но сказал, что поможет, так что узнавай про Искину». «Поняла». Вскоре она договорилась, и, оставив за него залог в 10 тысяч, Искин отправился на станцию. Объявление в сети было очень давним, и, похоже, владелец не рассчитывал уже его продать, если согласился на залог в 10 тысяч. Почитал про него в сети. Быстро выяснил, что такие Искины очень примитивные и просты. Размер у них тоже компактный не ходовой. Поэтому они ставились только на флеера и небольшие яхты. Там их производительности вполне хватало для управления. Почитал в сети, сколько стоит взлом Искина. Стандартно. От 30 до 50 тысяч за Искин. Но те, кто этим занимались, не афишировали себя и свои услуги, работая через посредников. Нашел в сети хакерский форум. Там на входе стояла интересная вещь. Чтобы зайти на него, нужно взломать код на входе. Только так можно попасть на него. Вначале хотел попробовать взломать, используя программку взлома, которую мне дал Эл. Однако решил это пока не делать, сильно подозревая, что это ловушка, и не стоит ее трогать. Утром меня у работы ожидал технический дроид Леры с Искином в манипуляторах. Он оставил у меня на столе и уехал. Сразу вызвал Эл. Удачно получилось. Искину уже доставили. Где-то откопал эту историю. Он скептично посмотрел на Искин. «На планете, я же говорил тебе. Ему место давно на свалке». Впрочем, тебе на нем учиться в самый раз. Подключай его к сети и питанию. Быстро все сделал, как он сказал. Готово. Вижу. Теперь подключайся сам к нему и активирую программу для взлома. У него простая защита. Должна быстро рухнуть, если он рабочий, конечно. Вроде проверяли, и он был рабочим. Когда это было? Полсотни лет назад? Подозреваю, что так. Сейчас все станет понятно. Программа запустила первый цикл проверки и выдала, что Искин дает обратный отклик. Это уже радовало. Эл, скажи, что я вчера разбирался с этой программой для взлома, и у меня к тебе куча вопросов появилась». «Спрашивай. Пока мы обсуждали работу его программы, он мне все подробно рассказывал. Какой блок для чего нужен на какую функцию выполняет. Его программа пока сама отрабатывала взлом». «Знаешь, не думал, что ты разберешься в ней». Для второго уровня рановато. Я уже третий учу. Все равно. Не знаю, мне не показалось сложным. Просто я запутался в блоках, какой из них за что отвечает. Только сейчас разобрался, когда ты объяснил. Похоже, я в тебе не ошибся. О чем ты? Хакер из тебя получится. Говорю же, некоторые базовые учат выучат, а толку никакого. Значит, я не первый у тебя? Не первый. Какой? Не могу ответить. — Понял. Просто странно, ты молодо выглядишь. — Ты на себя посмотри. Сам немного старше меня, а уже командир станции. — Тебе сколько лет? — Честно говоря, даже не знаю, сколько мне лет по общему времени. — Наверное, около 30. Вот. А ты уже командуешь станцией. Я здесь совсем ни при чем. — Это пираты постарались. Все старшие командиры погибли, и я был вынужден принять командование. После этого я отказался от командования. «Но меня не хотят снимать, и не потому, что я такой классный командир». «Тогда почему?» «Я тебе уже говорил, почему». «Дикий, не жалко, если погибнет. Мы здесь все штрафники, сидим в полном окружении. На нас готовы напасть в любой момент, и никто не придет нам на помощь. Тебе рассказать, кого они будут ловить в первую очередь, когда захватят станцию? Или сам догадаешься?» «Это очевидно, тебя». «Правильно» так что мой возраст здесь совсем ни при чем». «Как ты можешь работать, понимая все это?» «Нормально, привык уже. Просто не удивляйся, если вместо меня в следующий раз увидишь Аварца или оширца. Но мы еще повоюем. Впрочем, мы отвлеклись. Скажи мне лучше, я хотел зайти на форум хакеров, но там просят сделать взлом входа». «Что ты сделал?» «Ничего. Решил не пытаться это делать». «Почему?» Причувствие нехорошее». «Правильно сделал. Это своего рода ловушка. Ни один хакер не станет ее взламывать. Он ее просто обойдет. Это разные неочи пытаются взломать и попадают в добрые руки СБ». «Вот оно что. Значит, все эти сайты под контролем СБ?» «Конечно». «Ты там бывал?» «Бывал, конечно. Там можно много интересного узнать или почерпнуть для себя о других. Вирусами поменяться. Как тогда туда заходить?» Очень просто. Ты вначале должен запутать след, который ведет к тебе, чтобы тебя не отследили. Смотри, покажу на примере, как это делается. Вообще, лучше всего заходить с планшета. Тогда я его выкинул после взлома и все. Оборвал дорожку к себе. Она и рассеть ведь не выкинешь, она в тебе. Пока иди за мной в сети и смотри, как и что я буду делать. Он долго водил меня по сети и показывал, как правильно запутывать следы. В этом вопросе чувствовался у него большой опыт. Когда мы закончили, я его спросил. «Скажи, а сколько тебе лет?» «Не могу ответить, но больше, чем тебе». «Не может быть. Я думал, тебе нет 18. «Я с планеты Малдена. Хотя, думаю, это название тебе ничего не скажет». «Ничего». «В общем, на этой планете была основана женская колония». «Что, совсем без мужчин?» «Нет, конечно, просто все руководство были женщины» и большинство на планете тоже. В один день руководство собралось и решило, что население планеты быстро стареет, и нужно это исправить. Большинство в колонии поддержало это решение. Тогда они наняли биологов, и те внесли изменения в ДНК местных жителей. В общем, после этого все жители выглядят как я. Вы что, не стареете теперь? Стареем так же, как все. Просто выглядим как подростки, а потом как постаревшие подростки. Тяжело, наверное, когда тебя не воспринимают как взрослого. — Очень. — Женщина у вас тоже так выглядит? — Да. — Что было потом? — Ничего. Принявшие такое решение сбежали, когда поняли, что натворили, а остальные продолжили жить как есть. Исправить уже было ничего нельзя. — Как вы определяли на планете, кто подросток, а кто уже взрослый? — В основном по глазам. — Мне, наверное, не отличить будет. Почти никто и не может. Что у тебя с Искином? Сейчас посмотрю. Не поверишь, он взломан. Поверю. Он очень простой, защита у него совсем слабенькая. Что с ним теперь делать? Тебе данные с него нужны? Нет. Тогда чистишь его полностью и потом устанавливаешь по-новому его прошивку. Ее можно найти в сети. После этого его можно использовать. Можешь проверить, рабочий он или нет? Сейчас посмотрю. Вроде нормальный, но старый уже. Установи его, куда хотел, и потом тестируй. Если сбоев не будет, значит, еще поработает». «Понял. Что я тебе должен за помощь?» «Даже не знаю. Ты все сам сделал». И пришло сообщение от него в машинном коде. В ней была указана торговая лавка. Пройдя по ссылочке, я обнаружил работающую торговую лавку и в ней дорогие вина. Не зная, что он предпочитает, связался с продавщицей. «Девушка». — Порекомендуйте мне хорошее вино. Хочу приятелю сделать подарок.